Вместо этого он просидел все время там, где его оставили. Он дал отдых ногам и все перебирал в уме непредвиденные обстоятельства, сопутствовавшие его появлению в этой стране. Время от времени он начинал смеяться, то изумляясь чему-то, то негодуя. «Не сформировавшийся ум!» — восклицал он. «Никаких понятий! Они не догадываются, что оскорбляют короля!» посланного им самим небом, своего будущего повелителя. Нужно подумать, как научить их уму, разуму. Нужно только подумать. Когда солнце село, он все еще думал. Но нас умел видеть прекрасное, и теперь ему казалось, что свет отраженный заснеженными полянами и ледяными вершинами, который поднимался со всех сторон над долиной, представил его взору самое великолепное зрелище, которое когда-либо ему доводилось видеть. Он перевел взгляд с этого недосягаемого величия на деревню, с ее орошаемыми полями, быстро погружавшуюся в сумерки, и внезапно сильная волна эмоций захлестнула его, И он от всего сердца стал благодарить Бога за то, что он наделил его этим великим даром, зрением. Он услышал голос, который звал его с улицы. «Яхо, богата, иди сюда!» Он, улыбаясь, поднялся. «Уж он покажет этим людям раз и навсегда, что такое зрение для человека. Они будут искать его и не найдут». То это ты даже не сдвинулся с места, богата? — спросил голос. Он громко рассмеялся и сделал два крадущихся шага в сторону от дорожки. — Не топчи траву, богата, это не разрешается. Сам Нунес почти не расслышал шаги, которые только что сделал. Он застыл в изумлении. Обладатель голоса бежал к нему по черно-белой дорожке, но Нунес вернулся на тропу. — Я здесь! Проговорил он. Почему ты не пошел сразу, как я тебя позвал? Спросил слепой мужчина. Тебя что, водить как ребенка? Разве ты не слышишь тропинку, когда идешь? Нунес рассмеялся. Я ее вижу. Нет такого слова ⁇ вижу ⁇ проговорил слепой после небольшой паузы. Прекрати валять дурака и следуй за звуком моих ног. Нунес пошел. Слегка расстроенный. Придет мое время, сказал он. Ты научишься, ответил слепой. В мире нужно многому научиться. А разве тебе никто не говорил в той стране слепых одноглазый король? Что значит слепых? спросил беззаботно мужчина.